Глава сотая. Глава, в которой дела запутываются все сильнее и сильнее. Графиня Биарнская в точности воспользовалась советом Ришелье и через два с половиной часа после того, как рассталась с герцогом, уже поджидала в передний замка Люсиенна в обществе Самора. Она уже давненько не появлялась у госпожи Дюбари, поэтому, когда о ней было доложено в будуаре графини, имя ее возбудило любопытство. Господин де также не терял времени даром. Он как раз сговаривался о чем-то с королевской фавориткой, когда вошла Шон и объявила, что графиня Биарнская просит ее принять. Герцог хотел было удалиться, но госпожа Дюбари его удержала. — Лучше останьтесь, — попросила она. — Если старая поберушка пришла взять взаймы, то при вас она попросит меньше. Герцог остался в будуаре скроив соответствующую обстоятельствам мину графиня биарнская уселась в предложенное госпожой дюбари кресло после обмена любезностями хозяйка осведомилась нельзя ли узнать какой счастливый случай привел вас сюда сударыня ах сударыня приключилась ужасная беда ответствовала старая сутяжница что такое графиня новость это безмерно удручит его величество «Да в чем дело? Говорите же! Парламент!» «Ага!» — проворчал герцог Деогийон. «Господин герцог Деогийон!» — поспешила представить его госпожа Дюбари, опасаясь возможных недоразумений. Однако старуха-графиня была хитрее всех придворных вместе взятых. Недоразумение она могла допустить лишь намеренно, когда это было ей на руку. «Я говорю...» — продолжала она, — о гнусностях судейских крючков и об их неуважении к достойным людям знатного рода. После подобного комплимента, явно направленного в его сторону, герцог встал и поклонился сутяжнице, которая ответила ему тем же. — Однако речь идет не только о господине герцоге, — продолжала она, — но и обо всем народе. Парламент отказывается работать. — В самом деле... Откидываясь на подушке Софы, воскликнула госпожа Дюбари. — Значит, во Франции больше нет правосудия? Ну и что же от этого изменится? Герцог улыбнулся. Графиня Биарнская не приняла шутки и нахмурилась еще больше. — Это большое несчастье, сударыня! — заметила она. — Да неужто? — усомнилась фаворитка. — Сразу видно, сударыня, что вы имеете счастье не участвовать в тяжбах. «Хм!» — проронил герцог Деогийон, чтобы привлечь внимание госпожи Дюбари. Та, наконец, поняла, на что намекает старуха. «Увы, сударыня!» — не задумываясь, ответила она. «Верно. Теперь я вспомнила. Вы, в отличие от меня, ведете тяжбу, да еще какую!» «Да, сударыня, и всякое промедление для меня просто гибельно! Бедная вы, бедная! Нужно, госпожа графиня, чтобы король принял решение!» «О, сударыня, его величество настроен весьма серьезно. Он прогонит господ советников, и все». «Но тогда, сударыня, дело затянется на бесконечно долгий срок. А вы знаете, как это бы помочь, сударыня? Расскажите». Старая сутяжница спряталась под свои чепцы, словно Юлий Цезарь, накрывший перед смертью голову тогой. «Помочь можно», — вмешался Дегион. Только вряд ли король решится прибегнуть к этому средству. «Что за средство?» — тревожно спросила старуха. «Обычное средство, которое употребляет король Франции, когда его воля наталкивается на чрезмерное сопротивление. Он назначает торжественное заседание парламента под своим председательством и объявляет нам так угодно, хотя не согласны и думают обратное». «Великолепная мысль!» — в восторге воскликнула графиня Биарнская. — Но о ней не следует распространяться, — хитро заметил Дегион и сделал жест тут же понятой графиней Биарнской. — О, сударыня, — обратилась она к госпоже Дюбари, — вы пользуетесь таким влиянием на его величество. Добейтесь, чтобы он сказал, нам угодно, чтобы дело графини Биарнской было рассмотрено. Вы же знаете, мне это обещано давным-давно. — Господин Дегион, поджав губы, поклонился госпоже Дюбари и вышел из будуара. Он услышал, что во двор въехала королевская карета. А вот и король, объявила госпожа Дюбари и встала, чтобы поскорее спровадить гостью. Сударыня, быть может, вы позволите мне припасть к стопам Его Величества. Разумеется, позволю, сударыня, коли вы собираетесь просить о королевском заседании, если ваше желание таково. «Оставайтесь». Едва графиня Биарнская успела править чипцы, как вошел король. «О, графиня, у вас визитеры?» спросил он. «Графиня Биарнская, ваше величество». «Справедливости, государь!» возопила старая дама, присев в глубоком реверансе. «Вот как?» отозвался Людовик Пятнадцатый с едва уловимой для постороннего уха насмешкой. «Неужели, сударыня, вас кто-то оскорбил?» «Государь!» «Я молю о справедливости!» «Кто нанес вам обиду?» «Парламент!» «Ну что ж», — хлопнув в ладоши, сказал король, «вы жалуетесь на мой парламент. В таком случае прошу вас, проучите его как следует. Я и сам имею основание на него жаловаться, и я тоже прошу вас справедливости», — добавил он, передразнивая реверант старой графини. «Ваше величество, вы король, вы повелитель!» Король — да, повелитель — не всегда. Изъявите свою волю, государь! Я изъявляю свою волю каждый вечер, а они каждое утро изъявляют свою. Но так как наши воли диаметрально противоположны, мы напоминаем земли и луну, которые вечно движутся друг за другом, но никак не могут встретиться. Государь, ваш голос достаточно силен, чтобы заглушить вопли этих людишек. «Вот это и вводит вас в обман, ведь они адвокаты, а я нет. Если я говорю «да», они говорят «нет», и мы никак не можем прийти к согласию. Найдите средство помешать им сказать «нет», когда я скажу «да», и я заключу с вами союз». «Такое средство есть, ваше величество. Скорее расскажите, в чем оно заключается». — Сейчас расскажу, государь. Назначьте заседание парламента под своим председательством. — Еще того не легче, — проворчал король. — О чем вы думаете, сударыня? Это же почти революция. — Это средство сказать в лицо всем мятежникам, что властелин вы... «Вы же знаете, государь, что на таком заседании имеет право говорить только сам король, изъявляющий свою волю, и никто не может ему возразить. Вот вы им и скажете «нам так угодно», и они покорно пустят головы». «А мысль и в самом деле великолепная», — вмешалась госпожа Дюбари. «Великолепная, пожалуй, удачная — ничуть», — отозвался Людовик Пятнадцатый. «Но «Ну, это же так красиво!» — с жаром продолжала госпожа Дюбари. «Свита, дворяне, перы, королевская гвардия, толпы народу, королевский трон с пятью подушками, расшитыми золотыми лилиями. Какая прекрасная будет церемония!» «Вы полагаете?» — спросил король, несколько поколебленный этими доводами а роскошный королевский камзол, а подбитая горностаями мантия, а корона с бриллиантами, а золотой скипетр, весь этот блеск, который так пристал прекрасному лицу монарха. Ах, государь, в каком великолепии вы явитесь перед всеми! — Такого заседания не было уже довольно давно, — преувеличенно небрежно бросил король. «С самого вашего детства, государь, — согласилась графиня Биарнская, — и воспоминания о том, как вы были прекрасны тогда, запечатлелись во всех сердцах. — К тому же, — добавила госпожа Дюбари, — вот отменный случай для господина канцлера блеснуть своим суровым и лаконичным красноречием, раздавить всех этих людишек своей правдивостью и достоинством. «Дождемся первого проступка парламента, и тогда посмотрим», — проговорил Людовик XV. «Возможно ли ждать, государь, еще более страшного злодеяния, чем то, что уже совершено?» «А что такого они сделали? Вы разве не знаете?» «Ну, подразнили немного господина де Огийона, но это же не преступление, хотя он...» «Глядя на госпожу Дюбари, промолвил король, «хотя он и входит в число моих друзей...» — Огорчение, которое они причинили милому герцогу, я искупил своим решением, принятым не то вчера, не то позавчера, не помню. Теперь мы квиты. — А вот госпожа графиня только что сообщила нам, — поспешно вмешалась госпожа Дюбари, — что сегодня утром эти господа в черном дождались-таки удобного случая, государь. — О чем вы? — нахмурившись, спросил король. — Говорите, сударыня, государь позволяет, — предложила фаворитка. — Ваше Величество, господа советники решили не проводить больше заседаний парламента, пока Ваше Величество не решит дело в их пользу. — Быть того не может, — воскликнул король. — Вы ошиблись, сударыня, это было бы прямым неповиновением, а я надеюсь, что мой парламент бунтовать не осмелится. — Государь, уверяю вас. — Да это слухи, сударыня. Ваше Величество, позвольте мне докончить. — Прошу вас, графиня, так вот, сегодня утром стряпчий, который вел мой процесс, вернул мне все документы. Он более не занимается делами, так как парламент больше не заседает. — Это слухи, говорю вам, просто попытка всех запугать. Король волнений принялся прохаживаться по будуару. — Ваше Величество, может быть, вы скорее поверите господину Даришелье, чем мне. Знаете же, что ему, так же, как и мне, вернули документы по его тяжбе, и господин герцог весьма разгневанный удалился. — Там кто-то скребется в дверь, чтобы сменить тему, — сообщил король. — Это Самор, Ваше Величество, — вошел Самор. — Вам письмо, госпожа, — объявил он. «Государь, вы позволите?» — спросила графиня и внезапно воскликнула. «О, Боже! В чем дело?» «Это от господина канцлера. Зная, что Ваше Величество собирались меня навестить, господин Демопу умоляет меня просить для него краткой аудиенции». «Что там у него стряслось?» «Пригласите господина канцлера», — велела госпожа Дюбари. Графиня Биарнская поднялась, собираясь откланяться. «Останьтесь, сударыня», — обратился к ней король. «Добрый день, господин Демопу. Что новенького?» «Государь, парламент был вам помехой. Теперь у вас нет парламента», — поклонившись, сообщил канцлер. «Как это нет? Они что, все поумирали? Отравились мышьяком?» «Если бы так. Нет, государь, они живы, но не желают заседать и подали в отставку. Я только и делаю, что принимаю их». «Кого?» — Советников? Нет, государь. Прошение об отставке. — Я же говорила вам, государь, что дело зашло далеко, — в полголоса заметила графиня Биарнская. — Да уж куда дальше, — раздраженно подтвердил король. — И что вы предприняли, господин канцлер? — Государь, я приехал выслушать приказания вашего величества. Давайте прогоним их всех, мопу. — В изгнании они тем более не станут судить, государь. «Тогда прикажем им делать свое дело. Впрочем, приказы, повеления — все это уже было». «На сей раз следует проявить твердость, государь». «Да, вы правы». «Смелее!» — шепнула графиня Биарнская госпоже Дюбари. «И выказать себя властелином! Слишком часто, государь, вы относились к ним по-отечески!» — вскричала графиня. «Канцлер!» — медленно произнес король. «Я знаю лишь одно средство!» Это суровая, но действенная мера. Я желаю провести торжественное заседание парламента под своим председательством. Нужно, чтобы все эти господа задрожали от страха». «Ах, государь, вот это правильно!» — воскликнул канцлер. «Пускай склонятся или сломаются». «Сударыня!» — обратился король к старой сутяжнице. «Если ваш процесс не будет рассмотрен...» то теперь уже не по моей вине, сами видите». «Государь, вы величайший монарх во всем мире!» «О да!» — словно эхо повторили графиня Дюбари, Шон и канцлер. «Однако весь мир об этом почему-то помалкивает», — пробормотал король.